Глава двадцать а я о б ы ч н о костер разводить нельзя, проговорил о л и в как только мы оказались внутри пещеры, где не было видно ни з г и Конечно, он для нас лучше, но я же зажгу обычный, который сохранит нам кислород, когда ты, Гордей, замкнешь вход. Гордей, он вышел, ответил я. Медведь шепнул мне на ухо, что сейчас вернется и покинул пещеру буквально секунду назад. Тут же вспыхнул голубой огонь, заливая внутренности пещеры. Держал а огонь леву прямо на ладонях, а потом что-то шепнула, чтобы разгорелся он поярче, и оставила висеть в воздухе. Теперь можно было рассмотреть внутренности пещеры, хотя рассматривать было и н е ч е г о Понятно только становилось, что она крохотная. В ней едва хватало места нам четверым, а когда Гордей вкатил внутрь каменную глыбу, что едва п р о т и с н у л с в проход, то и вовсе стало тесновато. Ничего, она ходит е с н а я зато свод высок. Посмотрел д ж е и вверх. Я последовал ее примеру и с удивлением понял, что потолка не вижу. н о и звездное небо не просматривалось. Значит, какая никакая, но крыша есть. Мне нужно несколько минут, чтобы приготовиться к ритуалу, повернулась к нам Лила. А потом я нанесу на нас защитные символы. Джеки в н у л и уселся на пол возле огня. Меня г о р д е й потянул к камню. Первым забрался на него сам, а меня усадил к себе на колени и уткнулся мне подбородком в плечо. Выглядел медведь спокойным, но что-то подсказывало мне, что он волнуется. Возможно, то, как крепко он меня прижимал к себе, а может быть, его п о д р а г и в а ю щ и е п а л ь ц у меня на животе говорили об этом. Но он волновался за меня, в этом я не сомневалась, и очень хотелось успокоить его, но волнение п е р е д а а л о с ь и мне. Ни да никто из нас сейчас не мог бы прогнозировать исход предприятия. л е о тем временем доставала п о щ е п о т к и каких-то порошков из мешочков, висящих у нее на поясе, и бросала их в магический огонь, на шептывая заклинание. От ее заклинания огонь принялся расти вверх, все больше напоминая форму гриба, и если ножка гриба оставалась неизменной, то шапка становилась все тоньше и расползалась в стороны. пока не перекрыл пространство над нашими головами. Рета, можешь описать, как выглядит проклятый дух? Посмотрел на меня Лила. Мне нужно очень четко представить его с твоих слов. Он огромный, раза в три больше обычного мужчины. На ч а л а я? Но ведьма меня перебила. Размер не важен, а все остальное да. Моя память мне никогда не подводила. Инквизитора я представила с легкостью. Он соткан не из плоти, а из черного тумана. Я говорила, а л е в о с моих слов лепила мне и н и а т ю р н у ю копию проклятого духа. И таким он получался похожим на прототип, что по спине мое туда-сюда бегал холодок страха. А когда на лице к у к л ы духа загорелись адским пламенем огромные глаза, я так и вовсе п р и ж а л а с ь г о р д е ю щ е ю т е с н е Это всего лишь кукла, не бойся. Ловно у с и л а и сунул к о п и ю инквизитора прямо в магический огонь. Но тот не сгорел сразу же, а так и остался висеть в огне. Именно ее мы будем заклинать, призывая настоящего духа. Ну а теперь, мои дорогие, идите сюда. Мы с Джи раскрасим вас, а потом у себя. Поманила она нас пальцем. Вот мы узнали, что еще кроме о с к у т о в ткани принесли вчера ведьмы. И были это куркума, сурма и священный пепел в в и п х у т и Порошки, соответственно, были красным, черным и белым. Сестры ведьмы выводили именно свободных у ч а с т к а х моего и г о р д е я т е о м а г и ч е с к и е с и м в о л ы Как объяснил Джи, это все возможные обереги, какие они с е с т р о й только знали. Эти обереги должны были защищать нас от вмешательства злых духов, если такое вдруг случится. Лилу, пока красила нас, рассказывала, как будет работать заклинание. Оказывается, мы откроем коридор. по которым до нас может добраться не только проклятый дух, а и ч е и угодно еще. Вот их-то и отпугну табереги, а п л а с т магического огня над нашими головами не даст духу инквизитора приблизиться к нам слишком близко. После того, как разрисовали нас, сестры п о р а д е л а л и тоже самое друг с другом. Можно начинать. торжественно объявил л и л а Гордий, как только дух появится в пещере, в о он там, указала наверх. Тебе нужно будет замуровать вход в пещеру. И еще, постарайся не шевелиться. Сиди очень тихо, пока мы будем уничтожать проклятый дух. Гордей л ш ь к и внул, поцеловал меня крепко и с а д и л с о с в о и х колен. Мне же, как маленькой, вдруг захотелось вцепиться в него и никуда не идти. Неясные страхи заползли в душу, и ничего поделать с ними я не могла. в Троеем мы встали вокруг огня и взялись за руки. Как тогда во время астрального путешествия я сразу же почувствовал, как через меня заструилась чужая энергия. Не бойся, когда о г о н ь о хватит тебя полностью, предупредил л и в а Нам он вреда не причинит, а создаст дополнительную защиту. И ни при каких условиях, чтобы ты н и увидела и не услышала, не переставай повторять заклинание уничтожения. Его мы будем говорить хором, как только призовем духа, и Гордий перекроет выход. о г л я н у л а с ь о на на медведя и последовал ее примеру. В этот момент, когда встретил а с ь взгляд о м с глазами Гордея, резкая боль колнула ь сердце, и мысль, что вижу его в последний раз, прострелила сознание. Но потом он улыбнулся, и на душе сразу же полегчало. Нам предстояла и так серьезная работа, и свои суеверные страхи я должна была прогнать. Лион начала призывать духа. Голос ее звучал глухо в таком тесном замкнутом пространстве. Энергия уже не струилась через наши сомкнутые руки, а создавала завихрения вокруг нас. И магический огонь снова разрастался, теперь уже в наши стороны. Страшно стало немного, когда его языки л и з н у л и мне шею, но я ничего не почувствовала, даже от д а л е н н о г о тепла. Постепенно он о б л е п л я л все мое тело и фигуры видим, пока мы не превратились в факелы. отдаленно напоминающие людей. И вот что странно, несмотря на то, что огнем было залито и мое лицо, видела я все отчетливо. И темнее еще над нами точку, что быстро разрасталась, приобретая очертания человеческой фигуры, сотканной из черного тумана. Разглядела первое. Краем глаза заметила, как Гордей метнулся с глыбы к выходу, и тут же л и л а выкрикнула заклинание. Мы хором начали произносить заклинание уничтожения. Сначала едва с л ы ш н ы м речитативом, но постепенно голоса наши становились все громче, пока не принялись звенеть под самой шапкой о г н е н н о г о гриба. Энергия вокруг нас буйствовала, стены и пол пещеры тряслись, как при сильном землетрясении. Очень трудно было держаться на ногах. Вокруг нас кружили какие-то тени. И я поняла, что это те самые злые духи, которые проникли сюда вместе с духом инквизитора. Часть из них быстренько убиралась в о с в о я с и поняв, что ловить им тут нечего, и почувствовав на себе заклинание уничтожения. Но самые упорные или тупые оставались, и их нам тоже предстояло уничтожить. Мы безостановочно повторяли заклинание. В горле першило, и голос мы уже хрипел. Оставалось только молиться, чтобы с и л х в а т и л о до конца. Все наше внимание было приковано к инквизитору, который не собирался сдаваться, хоть и заметно слабел с каждым новым заклинанием. Но это не мешало ему к л о т и т ь с я в защитный огонь, который под его натиском становился все, все тоньше. Периодически я ловил испуганный взгляд Лилы и настороженный Джи. Кажется, думали мы об одном и том же, что наших сил недостаточно, чтобы уничтожить проклятый дух. Но на священном совете мне было сказано, что мы втроем сможем сокрушить его. И в словах умерших ведьм я не сомневалась. Да и дух все же с л а б е е т и с каждым его ударом это становилось все заметнее. Как могла пыталась б о д р и т ь взглядами сестер, не переставая выкрикивать заклинание. Случилось то, чего мы все опасались: проклятый дух прорвал защиту. Но вместе с этим и сила нашего заклинания возросла. Достаточно было повторить его дважды, чтобы настоящий инквизитор за вонной пылью впитался в собственную маленькую копию. Но перед этим в моей голове отчетливо прозвучал его голос: «Если я не смогу убить туманную ведьму, то заберу у нее самое дорогое». И на этом все закончилось. с т и х в о й и завихрение перестали т р я с т и с стены. На тело мое навалилась такая слабость. Что руки сами выскользнули из л а д о н и в е д ь м да и они выглядели не лучше. Кажется, у нас получилось. На выдохе проговорил а Ливо и мигом свернул а огонь. Осталась висеть в воздухе только фигурка инквизитора, но даже к у к л а выглядела иначе. Голова ее с в и с и л а с нагруди, вся она п о с е р е л а и з черной превратившись в пепельную. Осталось развить ее по ветру. Аккуратно взяла куклу л и л а в руки. Тут мое сердце пропустил о удар, а какая-то сила заставила обернуться и посмотреть на Гордея. Вопль собрался вырваться из горла, но застрял где-то по пути, когда увидел медведя, распростершего на полу пещеры и не подающего признаков жизни. И мне бы броситься к нему, да только в глазах п о т е м н е л о а ноги подкосились. Да Гордея доползва из последних сил и рухнул тому на грудь. Последнее, что почувствовал, как из меня что-то струится в м е д в е д я а потом меня настигла темнота. Риета, очнись! Пара легких шлепков по щекам заставили д е р ж у т ь с мою голову и открыть глаза. Не сразу сообразила, где я и чью это лицо надо мной нависает, но еще раньше, чем вспомнила, сердце скрутило от боли. Гордей, простонал, не в силах справиться с дыханием. Он жив, поспешно ответил Дж. Именно и она и приводила меня в чувство. Вставай, нам с л и о й двоих вас не вынести отсюда. Сейчас. Я прижал а руку к сердцу, посылая ему сигнал уняться, перестать болеть. Вроде получилось. И лишь потом я позволил а себя б в е с т и взглядом пещеру, в которой мы все еще находились, и отыскать Гордия. Он лежал в той же позе, что и раньше. И все так же не подавал признаков жизни. Кое-как заставил у себя встать, по телу разливалась такая слабость, что даже п а р а шагов д а л а с ь трудом. Гордей, позвал я и опустился перед ним на колени, приложил руку к груди там, где сердце, и ничего не почувствовал, даже слабо г о т р е п ы х а н и я Оно не бьется, прошептал, чувствуя, как новый спазм сжимает горло, и слезы стоят где-то рядом, но пролиться не могут. м т с я только очень слабо. Он сейчас далеко от нас, проговорил Джей и тоже опустился на колени рядом со мной. Где? Посмотрела я на нее з а т м а н е н н ы м горем глазами. Этого я не знаю. Там, где обитают з а б у д и в ш и е с я души. Скорбно ответил Джей. Но главное, что он жив. У тебя все готово. о б е р н у л а с ь она, и я проследил за ее взглядом. Лила стояла чуть поодаль. Там, где и разгоралось недавнее сражение, от которого сейчас не осталось и следа, пол нок ведьма устилала сеть, которую она сейчас и доплетала, д е р е ж и ж я пальцами, не прикасаясь к нитям. Готово! в з м а х н у л а она пальцем последний раз, и сеть разгладилась на свободном пятачке пещеры. Давайте п е р е л о ж и м его и откатим камень. Втроем мы пернесли е г о р д е я на сеть, откатили камень, освобождая проход и впуская в пещеру свежий воздух. Я действовал как на автопилоте, с л о в н о видел все происходящее со стороны, а перед глазами еще долго стояла безвольно болтающаяся голова медведя и руки, свисающие плетью. Так не выглядят живые, а это значит, что и я потихоньку умираю. Пока еще мое сердце бьется, но без гордее оно точно долго не протянет. Дальнейшие события вообще прошли как в т у м а н е Кажется, Джисун у м н е в одну руку метелку. А другой велел, как можно крепче держать сеть. потом мы летели. Зачем куда, и куда? Это я уже плохо соображала. Дом, конечно же, узнал он, ведь его г о р д е й снял для нас. Вот и море рядом, и оно сегодня удивительно спокойное. В ночи его поверхность важно блестела и раздавался слабый плеск. Не надо с ним ложиться, донесся до меня голос одной из сестер, но чей именно я не р а с п о з н а л а Меня усадили на веранде, пока устраивали гордее. Так я и сидела, пока не вышел Джей и подругу не отвела меня в комнату, вернее в кухню. Поспишь сегодня здесь, указала она на гору подушек на полу. Стол с е с т р ы с д в и н у л и к стене, освобождая место. Лила, отвар готов. Несу. Приблизилась Лила и заставила меня выпить что-то горькое, а потом ее прохладная рука опустилась мне на лоб, и она велела спи. Веки сразу же налились свинцом, и засыпал я с мыслью, что у моей дочери должен быть отец. Кажется, это я произнесла вслух, а может, мне так только показалось. Примечание. Пепел випхути образуется после сжигания приношений. Продается во многих южноиндийских храмах.